Глава 12 Утром мы со Спиридоновым легко позавтракали, после чего он исчез. А когда объявился, я даже присел от изумления. Передо мной стоял роскошный, 150-процентный, ответственный работник. Одет Спиридонов был в великолепную тройку, ослепительно белого цвета. Галстук кремовый, с переходом в кофейный. А шляпа на нем была типа восторг и упоение. А? «Сказал Спиридонов, как?» «Угу», — сказал я. «А это ты видел?» — сказал он, доставая из жилетного кармана старинные механические часы-бригет в золотом корпусе. Дед подарил, а ему его дед. А отец того деда был купчина первой гильдии. Его, правда, потом пристали не посадили, но часы эти он сохранил. Теперь они показывают новое время. Что скрывалось за этой туманной фразой, я не понял, Но часы внушали почтение. Когда мы явились к Сомову, Калуца и Шеффилд уже сидели в креслах и, судя по всему, разрабатывали план компании. Сомов, вероятнее всего, готовил стол, а дверь открыла Мариша. «Здравствуйте», — сказала она, — «проходите, я сейчас папу позову». Было заметно, что Спиридонов произвел на нее впечатление своей монументальностью и, надо полагать, шляпой. «А зачем нам папа?» – сказал он вальяжно и подмигнул мне. «Ну-ка, представь меня, даме!» «Это Мариша Василий Васильевич Спиридонов, мой начальник. Очень важный человек и страшно придирчивый». «Все, все, Гиря, дальше я сам», – перебил Спиридонов. «Вы, Мариночка, меня не бросайте, а то я у вас впервые могу заблудиться и потеряться». И улыбнулся ослепительной улыбкой. Где он ее только почерпнул? «Проходите, Василий Васильевич, вас уже ждут». Мы прошли в гостиную, где и состоялась церемония представления с вручением верительных грамот. Обменявшись рукопожатиями, с Спиридонов немедленно уселся между Шеффилдом и Калуцей. Я напротив. Ну как поживает ваше издание?» – ядовито осведомился Шеффилд. «Надеюсь, культура теперь двинется вперед». «Вашими молитвами» – я отвесил легкий поклон. Осталась ерунда. Определить, где этот самый перед. А, так все уже в сборе, воскликнул Сомов, появляясь из кухни. Мариша, давай фрукты и вино. И вообще займись там. А я развлеку гостей. Насколько я понимаю, вы и есть знаменитый Сомов, произнёс Спиридонов, вставая. Очень приятно познакомиться. Ну а вы, как я понимаю, межпланетно известный Василий Васильевич, столь лестно характеризуемый Петром Яновичем. — Я тоже очень рад, — сказал Сомов, протягивая руку. — Представлять присутствующих не надо? — Ну, тогда располагайтесь и, как говорится, с Богом. Коньяк, вино, фрукты. Прошу без церемоний. — А, Гиря? — Не тебе, Чита. — Сразу нащупал мои слабые стороны, — произнес Передонов. Учись. — Слава, Василий Васильевич, товар скоропортящийся, — буркнул я. — Вчера было бордо, сегодня коньяк, а завтра посадят на хлеб и воду. «Ну что же», – сухо сказал Калуца. – «давайте приступим к делу. Как я понимаю, все уже в курсе, для чего мы тут собрались. Обойдемся без преамбулы и сразу начнем, так сказать, постатейное обсуждение. Итак, минуточку, перебил Спиридонов, требуется внести ясность. Мы, то есть я и Петр Янович, являемся сотрудниками отдела безопасности Главного управления космонавигацией, и разговор будет вертиться вокруг тематики относящиеся к ведению этой уважаемой организации. Но поскольку данная встреча запланирована как внеплановая, есть предложение считать ее неофициальной, с тем, чтобы иметь возможность э -э -э, насладиться дарами природы и прочее. Будьте добры, уважаемый Петр Янович, передайте мне вон то яблоко. Почему-то оно оказалось с вашей стороны. Калуца и Шеффилд переглянулись, после чего второй улыбнулся, а первый изменил выражение лица, сохранявшего до этого невозмутимое надменное выражение. Теперь это лицо начало выражать благосклонное внимание. Спиридону вручили искомое яблоко, он его разрезал на четыре части, аккуратно вырезал сердцевину и демонстративно положил дольку в рот. Некоторое время все с интересом наблюдали за его манипуляциями, Наконец колодца нарушил молчание. Райское яблочко, заметил он, вопрос, не станет ли оно яблоком раздора. А вы попробуйте! и из Передонов протянул ему дольку. Уверяю вас, в выборе яблок я редко ошибаюсь, ибо знаю секрет. Вот как, поделитесь. Секрет прост. Яблоко должно иметь червоточину, но только одну, зато внушительную. Это значит, что червяк приличный, но не дурак, ибо сразу лезет в центр проблемы. Таким образом, я выбираю червяка, а он выбирает мне яблоко, то есть центр проблемы. «А при поедании вас не гложет через сомнения. поинтересовался колутся, «Возможно, он остался внутри?» «То, что он изгрыз, проблему исчерпывает, и я, как видите, это удаляю. Остальное же высшего качества. Попробуйте, убедитесь». Калуца сунул дольку в рот и медленно сживал. Мне тоже захотелось опробовать метод, но, увы, Спиридонов взял оставшиеся две дольки и также сунул их в рот. Действительно, рассмеялся Калуца, метода заслуживает внимания. Рекомендую. Ну, а теперь Петр Янович, как лицо, непосредственно заинтересованное, изложит вам нашу позицию. Прошу вас, Петр Янович. А я полагал, Василий Васильевич, что вы сами, так сказать, Ну что же, я собрался с мыслями. Если опустить предисловие, то дело обстоит так. У нас имеются сведения, что результатом эксперимента, проведенного на борту рейдера Вавилов, явилось следующее. Как бы это удачнее выразиться. Хорошо, пусть будет так. На базе личности Свиаборга образовалась личность Сомов Свиаборг, а в Сомове теперь целых два Сомова. Мы считаем данные факты установленными, хотя и не располагаем прямыми доказательствами. В связи с этим нам хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы. Вопрос первый. Вы согласны ответить на наши вопросы? Да, сказал Калуца. но хотел бы уточнить. Поскольку встреча неофициальная, то на ваши вопросы мы даем неофициальные ответы, хотя и вполне правдивые. Официальные ответы по договоренности. «Ну что же, это вполне соответствует неофициальному характеру встречи», заметил Спиридонов. «Итак, вопрос второй. Вы подтверждаете, что наша версия соответствует действительности?» «В основном, да», сказал Калутца. «И более того, впервые нарушил молчание Шеффилд». «Что именно?» вмешался Спиридонов. «Свиаборг – комплексная личность, сформировавшаяся в результате взаимодействия трех». «Да-да». Спиридонов покивал. «Мы тоже сделали такой вывод в предварительном порядке. Иначе откуда бы Свияборгу почерпнуть геологические познания?» «Вопрос третий», — продолжил я. «Вы владеете методикой пересадки личностей?» «Не вполне», — Калутсов вздохнул. «Если бы владели, не было бы этих сложностей». «То есть эксперимент невоспроизводим. Это неизвестно». «А вы делали попытки его воспроизвести?» «Нет», – резко ответил Шеффилд, – «и даже не планировали». «Почему?» «Это лучший способ угробить дело». «Вполне согласен», – сказал Спиридону. «Второй параграф». И не только он, – заметил Калуца. «Мы же понимаем, что эксперименты на людях – это... Мы не можем войти в явное противоречие с этическими нормами». «Есть границы, которые настоящий ученый может переступить, только будучи уверенным в полной безопасности производимого эксперимента». «Но ведь вы ее уже перешли», — сказал Спиридонов холодно. «И теперь ваши пассажи выглядят э, несколько...» «Не вам об этом судить», — резко возразил Калуца. Я опешил. Совершенно непонятно было, для чего Спиридонов отступает от намеченного плана. Обстановка и без того подогрета, зачем же усугублять?» Ричард Яковлевич неожиданно вмешался, сидевший сбоку Сумов. «Василий Васильевич отнюдь не имел в виду упрекнуть вас. Просто он хочет сделать беседу более эмоциональной, надеясь, вероятно, что удастся половить рыбку в мутной воде». И отвесил в сторону Спиридонова гусарский поклон, сопровождая его многозначительной ухмылкой. «Ха, вот черт!» – сказал Спиридонов. «Поймали, как кота за сметаной». Действительно, я отнюдь не имел в виду, а наоборот намеревался, «Ну, теперь вижу, что тут собрались люди почтенные, так что темнить бесполезно». «Ага», – произнес колодца, – «ясно». Я, признаться, клюнул. Хорошее исполнение. Но дело есть дело, так что я не в претензии. «Мне представляется, что на фоне данной проблемы все ваши потуги выглядят довольно глупо», – буркнул Шеффилд. «Не понимаю, для чего нужно из нее делать детективную историю. Мы ничего от вас скрывать не намерены, особенно теперь». Так что задавайте свои вопросы, если они у вас в наличии. «Обязательно в наличии», – заверил Спиридонов. «Да и я, собственно, добился чего хотел. Можно расстегнуть жилетку». Она меня, признаюсь, несколько стесняет. И он действительно расстегнул жилетку, после чего развалился в кресле. «Хорошо-то у вас. Тишина, покой, люди приличные собираются. А то ведь целый день бумажки, скандалы, выволочки. Вон Гиря не даст соврать». «Не дам», – подтвердил я мстительно. «Уж вы, Василий Васильевич, будьте покойны. Мне тут между вашими и нашими тоже не очень, чтобы очень». «А?» – воскликнул Спиридона. «Видите? А каково мне корчить из себя начальника по семь раз на дню? Ладно, давайте шашки в ножны, как говорил один из моих предков. Я изложу свое понимание ситуации, присутствующие меня поправят, если сочтут возможным. А потом продолжим уточнение деталей, как...» Возражений не последовало, но Калуца и Шеффилд снова обменялись многозначительными взглядами. Итак, никакой экспедиции к Урану не было. Был обычный транспортный рейс на исследовательскую станцию возле Сатурна. В экипаж разного рода протекционистскими путями пробрались некто Калуца и некто Сомов. Думаю, что протекцию составил капитан рейдера Осеев. Рейдер Вавилов – десантное судно. Но поскольку груз малотоннажный, специальное научное оборудование и приборы, было принято решение использовать именно его. Вавилов мог обеспечить необходимую скорость доставки, заметил Калуцов. Возможно. Все обстоятельства принятия решения нам неизвестны, равно как и кто именно принял решение. Но мы это выясним. Не выясните, сказал Калуцов, уставясь перед собой как упрямый мальчишка. «Почему?» – удивился Спиридонов. «Потому что решение никто не принимал. Все полагали, что оно уже принято кем-то, а кем именно никто не интересовался. Дело в том, что груз надо было доставить весьма срочно, ибо на Сатурн должна была упасть комета или даже астероид. Этот, ну, вот это нечто взялось неизвестно откуда, его вовремя не заметили, а когда заметили, планетологи подняли вой». Случай уникальный, раз в сто лет, упустить было невозможно. Начали искать варианты, а Асиев воспользовался неразберихой. Прекрасно. Я в полном восхищении. Данный полет – гимн бюрократической системе управления. Таким образом, вся ответственность целиком и полностью ложится на капитана. Для него существует формальность, согласно которой он должен иметь письменное задание на полет. Он его имел, сказал Калуца. За чьей подписью? За своей собственной. Но у него не могло быть полномочий отдать такое распоряжение, да еще и себе самому. Такие полномочия у него были, и притом письменно подтвержденные. За чьей подписью? Уважаемый Василий Васильевич, вот это уже не наш, а ваш вопрос. Я этой подписи не видел, а точнее не интересовался, чья она. Но к подписи прилагалась печать. «Что я могу подтвердить даже на страшном суде, если он состоится?» «Не понимаю, для чего вам так необходимо знать, чья была подпись. Она была и все тут». «Не понимаете», – Спиридонов набычился. «Сейчас поймете. Если выяснится, что все обстоит не так, как вы доложили, то дело примет отчетливо выраженный уголовный характер, и удержать его в своих руках я не смогу. Я провожу только административное расследование». Уголовщина – это другие люди, другое ведомство и иные методы. Но мы не настаиваем на вашей кандидатуре. Так вам необходим скандал? Нет, нам нужна огласка. Спиридонов постучал пальцем по столу и ткнул им в колуцу. Запомните и зарубите себе на носу. Скандалы и огласка – разные вещи. У нас в управлении случались такие скандалы, что кое-у-кого кости трещали. Но при этом ни одно слово не достигло ушей широкой общественности. В вашем случае весь скандал может кончиться тем, что Асеев будет обвинен в превышении полномочий и преступной халатности, повлекшей за собой гибель людей и травмы. А Сомов будет потерпевшим. Он что, нужен вам именно в этом качестве? Зачем? Неужели вы полагаете, что общественность, на которую вы уповаете, будет разбираться, что именно он претерпел? Смею заверить, весь пыл и жар, сиречь пар, уйдет в свисток, имя которому – нарушение правил транспортных перевозок. Накажут непричастных, наградят виноватых и заклеймят невиновных. Калутся сморщился и как-то странно дернул головой. «Да», – произнес он, – «мы не рассматривали возможность такого поворота дела. Мы полагали, что разбирательство будет по существу». «По существу!» – зло перебил Спиридонов. «Так и давайте по существу. Были полномочия?» «Были», – твердо сказал Калуца. «Как это можно доказать?» «Не знаю. Теперь уже, наверное, никак». «Уже, наверное», – передразнил Спиридонов. «Тоже мне начальник экспедиции». «Хорошо. Это наш вопрос. Только нам необходимо быть уверенными, что все обстояло именно так, а не иначе». Все бумажки у нас делаются минимум в двух экземплярах. И если существовал первый, то где-то существует второй. Мы его будем искать и найдем. Ищите, воскликнул Калуца, ищите. Асеев не мог пойти на подлог. Он знал, что делает. То есть именно Асеев и есть, вернее, был тем лицом, которое обеспечивало все административное прикрытие. Вы этого не касались? Да, сознался Калуца. Едем дальше. Итак. «Вы погрузили оборудование, в том числе и свое, сели и полетели. Хочу понять, откуда взялся вот этот Сомов. Зачем вам понадобился планетолог или...» Сомов – случайное лицо. Он напросился лететь к Сатурну. У него было официальное приглашение. Я настоял, чтобы мы его взяли, и разрешение на его полет было получено. Сомов нужен был мне, и Асеев согласился». Вероятно, он хотел использовать его как прикрытие, чтобы избежать подозрений на мой счет. Как вы полагаете? «Вы меня спрашиваете?» – удивился Спиридонов. «Это я вас должен спрашивать?» «Да бес же его знает. Вы тут перед нами развернули перспективу. Теперь даже и не знаю, чем руководствовался Асеев, когда принимал решение». «Это я страху нагонял. Чтобы вы вели себя прилично», – сказал Спиридонов, усмехаясь. Чем же еще вас, больших ученых, можно достать? Вчера целый день всех пугал. Куда там? Пока напугаешь сам весь в холодном поту. Но вы должны понять, что глупых вопросов я не задаю. То есть давайте откровенность за откровенность. Вот вам мое, так сказать, кредо. Мне за 70 в большие начальники я не вышел. Но кое-что в этой жизни сделал. И при этом постоянно расшибал лоб о разные административные заборы. А ваша тема меня задела тем, что я углядел в ней альтернативу существующему идиотизму в сфере управления. Спрашивается, какого черта мы так бездарно тратим интеллектуальные ресурсы цивилизации? Сто раз об это спотыкался, и всякий раз думал, нет, иначе нельзя. Иначе без бумажек, печати и всего прочего найдется какой-нибудь идиот и сотворит что-нибудь несусветное, от чего у цивилизации кости затрещат. «Нет гарантий. А здесь есть просвет». «Есть!» – вдруг воскликнул Шеффилд и трахнул ладонью по столу. Выглядело это в его исполнении достаточно комично, но выражение лица свидетельствовало о том, что Шеффилд настроен весьма серьезно. «Я тебе голову даю, есть! Надо только копать, копать! Слушай, Спиридонов, ну сделай что-нибудь, ведь стена... Стена!» Все все понимают, но как только доходит до дела, уходят в сторону и делают вид, что ничего особенного не произошло. А ведь оно произошло. Почему я должен? Он запнулся, подыскивая нужные слова, а потом нашел таки при том, что меня удивило, весьма забористый. В смысле того, что именно их мальчишки пишут на заборах. Спиридонов блаженно сощурился и даже ушами зашевелил от удовольствия. «Я смотрю, взаимопонимание устанавливается», — заметил Сомов сбоку. Он сидел как бы отдельно, но в то же время и вместе, а думал как будто о чем-то своем, хотя вроде бы и участвовал в общей беседе. «Все жду, пока ты проснешься», — заявил Спиридонов, обращаясь к Сомову. «Так есть просвет?» «Есть, но пока узкий. Свет заметно, но не пролезешь». «Ничего, мы похудеем». «Делаю скидку на взаимопонимание, но продолжаю в том же духе». «Итак, вы летели к Сатурну и проводили свои эксперименты, нарушая второй параграф». «Ничего подобного», – перебил Калуца. «Вернее, мы его нарушали не более, чем в данной беседе. Это моя точка зрения». Спиридонов сделал умиротворяющий жест. «Хорошо. В чем состояла суть ваших экспериментов?» «Идея следующая». Мы пытались установить информационный канал между двумя, черт его знает, мозгами. То есть не мозгами, а теми процессами, которые в них протекают, минуя первую сигнальную систему. То есть преобразовывали биопотенциалы в электрические колебания и перекрестно транслировали. В общем идея довольно примитивная. Ее пытались осуществить и до нас с переменным успехом. Помнится, еще в прошлом веке, после бума экстрасенсорного лечения начали ковыряться. Есть литература, монографии, а мы, так сказать, продолжили штурм твердыни. Методику подсказал Шеффилд. Тогда мы еще смутно представляли, что он имел в виду. Вся хитрость в подборе геометрической конфигурации источников, воздействующих на мозг реципиента. Мы зацепились за резонансные явления. В общем, нам повезло. У реципиента начали возникать образы, сопоставимые с какими-то воспоминаниями индуктора. Разные ощущения и еще много чего интересного. Все это фиксировалось, загонялось в компьютер, и делались попытки привязать конфигурацию биополейка, подогнать параметры. Халутса беспомощно повертел головой, отыскивая упрощенные эквиваленты своим профессиональным терминам. Короче, к мыслям и ощущениям. Повторяю, нам крупно повезло. Ключ ко всему – резонансы. При определенных ситуациях возникает как бы, ну, если хотите, прямой канал между двумя мозгами. «Это не мистика?» – поинтересовался я. «При чем тут мистика?» – Калуца обиделся, как мальчишка. «Мы что же, по-вашему, шарлатанством занимаемся? Если можно передавать мысли и образы звуками, Почему нельзя биопотенциалами? Какая принципиальная разница? Ричард, не горячись, остановил его Шеффилд. С этим юношей я уже имел беседу. Он все понимает, а дурака валяет, следуя дурному примеру своего шефа. Спиридонов, услышав сакраментальное слово «шеф», скривился, как будто хлебнул кислоты. «Ну хорошо», — сказал он, — «вам повезло». Подробности пока опускаем. Однако я резервирую за собой право их документально оформить. Что скажете? Это необходимо? Это неизбежно. Рано или поздно. Так или иначе. И вы это знаете. Но вы не знаете, кому это всучить. Я предлагаю свою кандидатуру. Как? В каком виде? Бросил колуца. Кристалл мне лично, голос и изображение ваши. Плюс две идентичные копии. Все заверено подписями. Хорошо, как бы невзначай оставить свои пальчики. Что? Что оставить? Отпечатки. На случай идентификации. Ну, однако же. А что? Придавил Эдак легонько. Спереду навткнул пятерней в стол, демонстрируя, как нужно давить. Зато сколько проблем мы имеем возможность оставить за кадром. Знали бы вы, скольких неприятностей можно избежать таким простым способом. Они мне, мол, а где подтверждение аутентичности? А я, извольте взглянуть, вот тактик экспертизы, а вот и она сама визуально. Хорошо? Ну хорошо, хорошо. Иезуитство какое-то. В каком веке мы живем? А что век? Люди-то те же, что и во времена Юлия Цезаря. Они сомневаются и имеют право. Люди, уважаемый Ричард Яковлевич, не любят, когда их надувают. Вот в чем закавычка. Этот вопрос мы решили дальше. Историю с вашими приключениями на Вавилове мы послушаем спустя некоторое время. Она поучительна, но в основном для специалистов. А мы пока внимательнейшим образом рассмотрим ход событий уже здесь на Земле. Странный порядок рассмотрения. Возможно. Но ведь нас в основном интересуют последствия. Вавилов от нас никуда не денется. Он летит себе и летит. Ведь так? что с ним может случиться. А люди с ними может случиться всякое. Вот Свяборг, например. Понятно, надеюсь. То, что случилось со Свяборгом, случайность, тихо сказал Сомов. Спиридонов резко повернулся. Случайность, говорите? А где гарантии, что и с вами? Он сделал ударение на последнем слове. Не произойдет нечто подобное. С нами, Сомов тоже подчеркнул это слово, Ничего подобного не произойдет. Где гарантии? Эти гарантии существуют, но не могут быть предъявлены в виде аргументов, а не, так сказать, внутреннего свойства. Объясните. Попытаюсь. Мы со Свяборгом аналогичные личности, но дело в том, что организованы по-разному. Сверхличность Свяборга сформировалась для решения проблемы ликвидации последствий аварии на Вавилове. Он вообще должен был погибнуть и остался жив по чистой случайности. Я же сформировался для решения совсем другой задачи. Вот когда же. И это возможно? Какой именно? Вы, Василий Васильевич, задаете слишком много вопросов одновременно. Сомов усмехнулся. Я в некоторой растерянности. Хорошо, по порядку. Какой именно? Ну... В принципе, это не входило в намерение Колусы, но таков был психологический настрой реципиентов. Свяборг и Сомов должны были найти способ... что-то сделать с Вавиловым. Они концентрировались на этой задаче. Меня же хотели спасти для науки. Скажем так, я стал вместилищем идей и экспериментальным результатом. А кроме того, Сомов... Сомов замолчал и скривился. Что Сомов? Он должен был умереть. Физически его тело было уже непригодно для размещения, назовите это как угодно, души, личности. Но, увы, душа без тела существовать не может. Теперь это уже экспериментально установленный факт. И что? А то, что другой Сомов решил этого не допустить. Василий Васильевич, вы не замечаете, что ставите меня в двусмысленное положение? Которому из двух сомовых вы адресуете свои вопросы, при том, что перед вами сидит третий сомов. Но это он сейчас третий, а было время, когда их было два, и один из них настойчиво желал освободить второго от своего присутствия. Лицо Спиридонова вытянулось. Минуточку, сказал он, мне что-то плохо стал соображать. Это что же, все вышеупомянутое происходило в одной голове? Представьте себе. Скажу больше, я как таковой в нынешнем виде результат компромисса двух личностей, одна из которых считала и считает свое пребывание во мне явлением временным, а другая первичная, так сказать, с этим не согласна ни в коем случае. Но это не так страшно, ведь и обычный человек – существо противоречивое», – Сомов усмехнулся. «Силы небесные», – воскликнул Спиридонов, – «ангелы-спасители и святые угодники!» «Черт меня побери!» Что же это вы состряпали такое?